Глава 9. Новая напасть. Иван Лазовский не ошибся, и следующие полчаса мне пришлось во всех подробностях расписывать директору по безопасности свое знакомство и дальнейшее общение с Иришкой из Первого Меда. Начиная с сетевого турнира, на котором мы с ней остались последними из выживших, И вплоть до того момента, как я обнаружил свою подругу ночью без одежды в комнате руководителя фракции. Подозреваю, что большая часть сказанного Александру Антипову и так уже была известна из других источников. Но он все равно задавал вопросы и требовал деталей. Ничего предосудительного и тем более криминального за мной не было. Да и последнюю неделю мы с Ириной практически не общались, так что безопасник в конце концов от меня отстал. Я же наоборот. Чем больше думал над всей этой ситуацией, тем больше у меня в голове роилось вопросов. Какой вообще смысл был в побеге? Ирина не имела доступа к важным секретам. Да, она максимально приблизилась к руководителю фракции, ближе уже просто невозможно. Но я совершенно не верил в нелепую версию, что опытный и скрытный дипломат Лазовский в постели вдруг начинал откровенничать и делиться с любовницей военными и технологическими секретами. Так что максимум, который Ирина могла сообщить своим новым хозяевам, это координаты нот фракции Human 3 и приблизительное количество игроков в ней. Едва ли эти сведения стоили того, чтобы срочно эвакуировать девушку из-под купола и прятать ее на территории посольства. Да и куда делся ее персонаж? Просто так взял и ушел за границу, несмотря на войну с темной фракцией и усиленную охрану периметра? Я высказал эти мысли вслух. Насчет персонажа сказать трудно. Последний раз ее медик была задействована в Ноде античный пляж в ходе первой неудачной контратаки на Сельву. Честно говоря, там творился полнейший хаос. Из-за всей круговерти смертей и воскрешений Ирину как-то потеряли из вида. 14 наших игроков попали в тот день в плен к темной фракции. И, нужно честно признать, это мы еще легко отделались. Могло быть гораздо хуже. если бы не подоспевший авангард Первого Легиона. Наши бойцы не в первый раз столкнулись с темной фракцией. У многих игроков десятки боев за плечами. Но даже ветераны отмечали, что это был словно более трудный уровень сложности. Такое впечатление, что противник заранее знал все наши ходы и готовил наиболее эффективные меры противодействия. Безопасник замолчал, поморщился, и помассировал пальцами виски. Видимо, голова у него сильно болела. А еще я отмечал красный от усталости, недосыпа, глаза собеседника. Было видно, что человек не просто устал, но еще и сильно перенервничал, столкнувшись с совершенно необъяснимым уровнем информированности противника о всех действиях нашей фракции. «Похоже, заболеваю, горло першит, голова раскалывается, никакой аспирин не помогает», — прокомментировал Александр Антипов свое состояние. Тем не менее, продолжу беседу. Насчет невысокой информированности Ирины, ты, в общем-то, прав. Вот только Ирина знает о звездолете у нашей фракции и близко знакома с его капитаном. Это уже немало. Также она знает имена наших статусных игроков и даже может описать их внешность. Этих данных вполне достаточно для вычисления людей в реальном мире, а также определения их родственников и круга знакомых. А смысл? Нужный иностранным разведчикам человек все равно остается под куполом, и наладить с ним связь крайне проблематично. Тем более, что наверняка за всеми статусными и более-менее значимыми игроками и раньше велся круглосуточный контроль. А теперь-то уж и подавно. Вот тут ты не прав, Кирилл. Воздействовать на нужного человека не напрямую, а опосредованно через близких ему людей, излюбленный метод разведслужб всего мира. Но соглашусь, что как-то слишком топорно все выглядит. Не похоже на работу профессионалов, какими, вне всякого сомнения, являются канадские и американские разведслужбы. Ирина в качестве шпиона, приближенного к самому руководителю фракции «Хуман-3», в долгосрочной перспективе представляла для них куда больше интерес. «Чего-то мы не замечаем, какой-то детали, а того не понимаем всей картины». Мы какое-то время молчали, обдумывая странности этого происшествия. Затем я поинтересовался у гораздо более информированного директора. Может, причина тут вовсе не в реальном мире, а как раз в этой самой североамериканской фракции? Что вообще про нее известно? Александр Антипов разблокировал компьютер и развернул монитор, чтобы им не было видно. На самом деле, сведения весьма немного. Знаем ее номер, Хумен 8. Знаем реальные координаты их центра. Можешь ознакомиться, твой уровень доступа вполне позволяет. Тут снимки со спутников за последние полгода. Военная база в провинции Нью-Брандсуик. Такие же кукурузины, как у нас, только по 150 верт капсул на каждом стержне. Как видишь, три кукурузины построены давно и активно функционируют. Четвертую начали строить, но вот уже полгода она в незавершенном состоянии. Очень похоже на то, что странные участники проекта Решили сделать акцент на собственные центры изучения игры, искажающие реальность, а не делиться ценной информацией с соседями. Этот же общий игровой центр хоть и поддерживается, но активно не развивается. Вовсе не обязательно. Возможно, фракция Human 8 столкнулась с серьезными сложностями в игре. Привел я другое объяснение отсутствия прогресса. Судя по количеству верткапсул, у них одна нода второго уровня и две первого. Вот они и не могут выставить более 435 человек. И четвертая кукуруза им пока что не требуется. Мой собеседник неопределенно пожал плечами и принялся щелкать мышкой, перелистывая многочисленные кадры космических снимков военной базы зимой и в летний период. Но неожиданно снимки из космоса закончились, и пошла видеозапись. Ирина, на огороженной высоким забором территории, выходит из большой черной машины с дипломатическими номерами и охраняемой эскортом сразу из пяти спортивно сложенных мужчин в одинаковых костюмах проходит внутрь здания. Глаза просто резануло одно несоответствие. Я даже сперва не поверил. «Стоп! Секунд пять назад отмотать запись. Лицо крупным планом!» «Да не лицо Ирины! Вот этого смуглого секьюрити в тёмных очках! Кто он?» Директор по безопасности обвёл мышкой контур лица, Ввел в строку какую-то команду, и почти сразу на экране появилось краткое досье, выдержки из которого Александр Антипов зачитал. ахсанудин Хусейн Рахман, гражданин Канады. Семья эмигрировала из Бангладеш. Так, образование, карьера — все обычно. В настоящее время сотрудник канадского посольства в Москве. Что с ним не так, Кирилл? Что не так? Да хотя бы то, что этот самый Хусейн Рахман... однозначно не с нашей земли, а из параллельного нам магократического мира». Директор по безопасности отшатнулся и смотрел на меня, хлопая покрасневшими глазами и приоткрыв от удивления рот. «Не может быть! Ты уверен, Кирилл?» «Абсолютно уверен. Я видел много людей темной фракции, причем некоторых с очень близкого расстояния. Да и жена у меня из того мира, так что характерные особенности их расы узнаю сразу». Наложенный грим, скрывающий пепельно-серый цвет кожи этого выходца из Бангладеш, нисколько не помешал мне опознать представителя магократического мира. А темные очки у него, подозреваю, для той же цели, что и у меня. Я снял и положил на стол перед безопасником затемненные очки, которые обычно носил под куполом, чтобы не нервировать народ. «Скрывать светящиеся глаза мага!» Похоже, ситуация складывалась гораздо более сложная чем представлялась поначалу. Темная фракция не только знала удивительно много о наших планах, но заручилась поддержкой как минимум одной из фракций нашей версии Земли и даже перебросила своих агентов в наш мир. Мой взволнованный собеседник, попросив в ближайшие час-полтора никуда, пока из-под купола не исчезать, собрался бежать в защищенный пункт связи с Москвой, сообщить кураторам новую информацию о темной фракции. Пользуясь удобным моментом, я попросил директора заодно передать важным московским шишкам информацию, ради которой, собственно, и шёл сюда. В тёмной фракции известно всё, о чём говорилось на недавнем собрании ключевых игроков нашей фракции. Информация верна, получена через принцессу Минна Лафин от самого лидера наших противников, генерала Уитака, который при ней оговорился и озвучил сроки, которые не мог знать. Это означает, что кто-то из самой верхушки нашей фракции работает на врага, и круг подозреваемых четко очерчен теми, кто присутствовал на собрании. Мне казалось, что Александр Антипов ухватится за новую информацию словно клещ и начнет выпытывать детали. Вот только реакция моего собеседника оказалась совершенно не такой, на какую я рассчитывал. Безопасник принялся буравить меня своим взглядом, при этом недовольным тоном высказывая. «Кирилл». Должен же ты понимать, насколько мне все это не нравится. Через свою супругу ты ведешь какие-то закулисные переговоры с врагом в обход официального дипломата нашей фракции. И этот канал связи никак не контролируется. Никто не знает, какая информация передается на ту сторону. Более того, всего через одно звено ты знаком с явным врагом, лидером наших противников, и ты присутствовал на недавнем собрании. Все это делает именно тебя, Кирилл. Главным подозреваемым. Если Александр Антипов думал меня смутить или испугать своими грозными словами и обвинениями, то сильно просчитался, тем более что я читал в его мыслях полнейшую растерянность. А главное, безопасник сам не верил в мою виновность и лишь хотел просто постращать на всякий случай. Более того, я обнаружил со стороны директора по безопасности неожиданно хорошее отношение ко мне. Александр Антипов считал мою работу очень важной и полезной для фракции. Поэтому в ответ на озвученные нелепые обвинения я лишь рассмеялся. С лидером Гэгхо, Кунг, Вайт Шишишем, я знаком не через одно звено, а вообще напрямую. Но разве это делает меня агентом Гэгхо? Кстати, через свою компаньонку у Линетар я запросил у Кунга личные переговоры без свидетелей. У меня есть, что предложить командующему вторым ударным флотом Гэгхо. Я очень рассчитываю на благодарность с его стороны. Не хочу загадывать, но, возможно, удастся повторить чудо, вроде того трюка с нодой кладбище или, по крайней мере, снять наложенный на нашу фракцию штраф. Пока мой собеседник, молча хлопая глазами, переваривал услышанное, я продолжу. А еще я лично знаком с великой проповедницей мейлонской расы Лэнг Амиру Умаяу, а также командующей мейлонским флотом в этой части галактики Лэнг Кисси Мяу. Из вашей логики получается, что я агент Мейлонцев. И да, просто для информации, я получил от великой командующей Мейлонцев заверение, что флот союза Мейлонских Прайдов не будет угрожать Земле после истечения отпущенного игрой срока защиты планеты. И хотя сообщила Кисси мне это мысленно, цена обещания столь известной персоны столь же высока, как официально подписанному скрепленному печатями и подписями договору. Отлично проделанная работа! Наконец-то Александр Антипов озвучил свою собственную позицию по отношению ко мне. «Думаю, Иван Лазовский также по достоинству оценит этот дипломатический успех и выпишет тебе премию», — заверил меня заместитель руководителя. Но я лишь отмахнулся, поскольку премия в данном случае интересовала меня в последнюю очередь. Я вообще с некоторым удивлением вдруг понял, что совершенно ничего не жду от фракции. Точнее, даже не так. Фракция не могла дать мне ничего такого. чего бы я уже не имел или мог получить в игре, искажающей реальность. Реальность становилась лишь скучной, блеклой тенью другого, яркого и интересного виртуального мира. Это было страшно. Я вовсе не хотел становиться законченным игроманом дни и ночи напролет просиживающим в компьютерной игре в ущерб реальной жизни. Словно прочтя мои мысли, собеседник сообщил, что психолог Ирина Чусовкина очень просила меня подойти к ней, и у нее для меня имеется очень заманчивое предложение. Также, по словам директора по безопасности, меня очень хотела видеть лидер второго легиона Герд Тамара и не раз просила передать мне, что готова встретиться в любое удобное время. Еще раз повторив свою просьбу сразу не возвращаться в игру, поскольку через час список целей для атаки из космоса будет готов, Александр Антипов объявил об окончании встречи. Безопаснику? явно не терпелось доложить в Москву информацию о просачивании агентов в темной фракции в наш мир. Но я все же отнял у него еще несколько минут, попросив рассказать о ситуации с союзной фракцией «Хуман-6». Ни лозовский ни Антипов во время сегодняшней беседы ни словом не обмолвились о немецкой фракции, и я всерьез опасался, что случился самый худший вариант. К счастью, я ошибся. Немцы по-прежнему удерживают обе прибрежные ноды, Мы усилили их оборону кентаврами и своими бойцами, но темная фракция пока что не атаковала, так как их высадившаяся южная группировка была связана боями в Сельве и Тропиках. Сейчас наш второй легион, словно бультерьер, вцепился в противника и оттягивает на себя внимание, выгадывая нужное фракции Хуман-6 время на переселение». «Время на что? Какое переселение?» «Не понял я этих слов собеседника». Директор по безопасности с готовности объяснил. «Мы предоставили союзникам на выбор две ноды для заселения, чтобы избежать угрозы полного уничтожения немецкой фракции. Одну юго-восточнее Желтых гор, ее нам вчера подарила кентавриха Филира, выполняя более ранние договоренности. Или ноду на другом берегу залива. Не знаю, слышал ли ты о проекте «Исход», которым занимался предыдущий руководитель фракции Радугин? Слышал?» Странно, это вообще-то строго секретный проект. Но тогда тебя не удивит, что на дальнем берегу залива, южнее космопорта Гекхо, уже практически закончена постройка цитадели первого уровня. Нода практически готова к заселению, и немцы выбрали этот вариант, подальше от всей этой войны и темной фракции. Герд Тамару и вообще никого из бойцов второго легиона под куполом я не обнаружил. Ничего удивительного. Контратака нашей фракции на Южном фронте Бои в заболоченных лесах на Детропике — все это требовало присутствия лидера второго легиона в игре. А вот психолог меня сама нашла, когда я в сопровождении Имрана направлялся в сторону столовой. Еще издали я услышал шуршание, посыпанное гравием дорожки, и, обернувшись, увидел догоняющую нас немолодую темноволосую женщину в спортивном костюме. «Кирилл, какая редкая удача застать тебя под куполом. Найдется несколько минут?» «Только хотелось бы поговорить наедине, без твоего охранника», указала она на моего дагестанского друга. Помедлив, я попросил им рано идти в столовую одному, пообещав вскоре его догнать. Ирина Чусовкина предложила мне сесть на ближайшую лавочку, но я отказался. Я не ощущал никакого дискомфорта после стольких проведенных в верткапсуле часов, но все же предполагал, что реальному телу нужно побольше движения, чтобы размять мышцы. поэтому предложил психологу фракции, раз уж мы оба с ней в спортивной одежде и обуви, совершить пробежку по дорожкам парка, заодно и поговорить. «Как скажешь, Кирилл», — легко согласилась моя собеседница и задала темп бега. Не теряя времени, она сразу же перешла к делу. «Прошло достаточно времени с момента нашего последнего разговора. Смотрю, ты не воспользовался моим советом и не стал налаживать отношения с игроками нашей фракции». Наоборот, ты еще больше отстранился от коллектива и с головой ушел в игру. За последние пять суток ты провел в реальном мире, хорошо, если три часа. Я слышал от Гекхо, что без негативных последствий в игре, искажающей реальность, можно находиться до пяти дней, так что я вполне придерживаюсь этих рекомендаций, опытных и мудрых сюзеренов. Тем не менее, ты не до конца в этом уверен и потому решил заняться физкультурой, хотя раньше за тобой такого никогда не замечалось. Психолог с легкостью раскусила меня. Три часа за пять суток — это критически мало, чтобы понимать проблемы коллектива. «Кирилл, тебе хоть передали, что у нас тут идет война?» На этот ехидный и провокационный вопрос я не стал отвечать, чтобы не сорваться. Понимал, что опытный психолог специально пытается вывести меня из себя, желая применить какие-то свои наработки и хитрые приемчики. Не дождется. Минуту мы оба молчали. Просто неспешно труся рядом, прежде чем Ирина поняла свою ошибку и зашла с другой стороны. «Ладно, извини, не хотела тебя задеть. Я понимаю, что твоя миссия в дальнем космосе важна для всего человечества. Догадываюсь, как сильно ты переживаешь из-за невозможности помочь друзьям и коллегам в идущей войне. Стой, не могу больше. Дыхания совсем нет». Ирина перешла на шаг, и я вынужден был последовать ее примеру, хотя совсем не устал. Моя спутница направилась к ближайшей лавочке и опустилась на нее, низко склонив голову и тяжело дыша. Я садиться не стал, продолжив стоять рядом с пытающейся отдышаться Ириной Чусовкиной. «Что-то совсем расклеилось я. Нужно чаще спортом заниматься. А то отдыхалка ни к черту. А еще давление, видимо, поднялось. Голова просто раскалывается. Не дуйся, Кирилл!» Психолог вымоченно улыбнулась. «Хочешь, открою маленький секрет?» После вашей группы студентов-игроманов, кураторы проекта, посчитав эксперимент удачным, ввели под купол еще две похожие группы — киберспортсмены, профессиональные игроки, победители множества международных турниров и чемпионатов по всевозможным сетевым играм. Одна известнейшая российско-украинская команда киберспортсменов вообще в полном составе прибыла сюда под купол. «Да, и каков результат?» — заинтересовался я словами Ирины. Рекорд фракции по скорости набора уровней уже обновлен? Если бы. Сокрушенно выдохнула моя собеседница. Нет должного результата. Прогресс у них не отличается от среднего по фракции. Все в пределах статистической погрешности. И потому снова и снова меня возвращают к вопросу исследования причины твоей уникальности. Ты — яркая звезда нашей фракции, вне всякого сомнения. Затмеваешь своим сиянием остальных наших статусных игроков. А потому я должна спросить. Ты подумал над моими словами насчет фракции и твоего выбора? Черт, снова это трудный разговор. Пять дней я с дрожью думал о том, что придется когда-то возвращаться к этой поднятой психологом теме и давать ей ответ. Как бы мне хотелось, подобно засунувшему голову в песок страусу, отрешиться от всех внешних проблем и просто жить своей жизнью. Но, к огромному сожалению, это было невозможно. Ирина, пять дней я размышлял над этим. и не понимаю, почему меня так настойчиво выдавливают из фракции. Чтобы Иван Лазовский мог стать Ленгом? Это его инициатива. Но разве новые возможности лидера компенсируют потерю фракции единственного слышащего вместе со звездолетом и всем отрядом комара? Я думал, что столь прямо поставленный вопрос смутит мою собеседницу, однако ошибся. Ирина, наоборот, заметно обрадовала, что я наконец-то решился обсуждать столь острый вопрос. «Кирилл, а кто тебе сказал, что в России только один купол?» «Да, этот старейший и самый крупный по количеству игроков, но имеются и другие». «Игроки Первого легиона даже ездили в командировки, обучали соседей азам игры, искажающей реальность». «По большому счёту, разницы нет, в какой из российских фракций ты будешь числиться со своим звездолётом и отрядом Комара, так как в конечном итоге все новые технологии, все принесённые из космоса новинки, будут попадать по одному и тому же адресу. И пусть в новой фракции будет всего 30 игроков и одна нода первого уровня, зато минимум управленческой рутины, а ты со своей известностью и авторитетом моментально станешь ленгом. Вот оно что. Я сразу сообразил, что данное предложение пришло сверху, и вовсе не Иван Лазовский был его инициатором. Кураторы хотели развести меня и карьериста-дипломата, а заодно и других статусных игроков. так как мы мешали друг другу развиваться. Вот только мне менять шило на мыло!» Я подбирал слова для деликатного отказа, но ничего говорить не пришлось. Ирина вдруг со стоном откинулась на спинку скамейки и обхватила голову руками. «Камара, Кирилл, что-то мне совсем плохо. В глазах потемнело. Помоги мне дойти до медблока или вызови сюда врача». Я растерялся и заозирался, пытаясь сообразить, в какой стороне здание медицинского блока. и обнаружил бегущего по аллейке в мою сторону Имрана. Еще не успев приблизиться, дагестанский атлет издалека закричал. «Что-то неладное творится, комар! В столовой сразу у двух поваров припадок, упали на пол, корчатся, жалуются на плохое самочувствие и сильную головную боль. Народ в панике, все кричат, что еду, похоже, отравили, и некоторые тоже жалуются на плохое самочувствие». Я указал своему другу на тихо подвывающую от боли и прижимающую ладони к вискам Ирину Чусовкину. Уже сам вижу. И безопасник Александр Антипов тоже жаловался на сильную головную боль. Возьми Ирину на руки и скорее неси к медикам. Пусть врачи определят причину отравления или что тут происходит. Быстрее. Каждая секунда может быть дорога. Имран спорить не стал. Подхватил на руки женщину и вслед за мной побежал прямо через кусты напрямик к медблоку. Уже в дверях медицинского корпуса мы столкнулись с выходящими от врачей, недовольным Александром Антиповым. «Нет у них более сильных обезболивающих. Да в жизни не поверю!» Начал он, непонятно зачем, жаловаться мне на черствость медперсонала. «Меня после информации о просачивании темных в наш мир кураторы экстренно вызывают на совещание в Москву. А голова раскалывается, терпеть просто сил нет. Как я буду им что-то докладывать, когда даже говорить от боли могу с большим трудом?» «Александр, это очень важно. Вы были сегодня в столовой?» Строгим тоном спросил я директора. «Нет, времени завтракать и обедать сегодня не было из-за обилия дел. Держался на кофе и бутербродах. А в чем дело?» Я посмотрел на потерявшую сознание и обмякшую на руках дагестанского атлета Ирину, настоящего передо мной, недовольно корчащегося от головной боли директора по безопасности, и решительно заявил. «Никто ни в какую Москву не летит. У нас тут в лучшем случае массовое отравление. Но, скорее всего...» «Эпидемия неизвестная, сильно заразной болезни. Нужно отдать приказ изолировать купол от внешнего мира и категорически запретить сотрудникам выходить наружу». Александр Антипов несколько секунд напряженно смотрел на меня. Потом кивнул, достал с пояса рацию и передал на пост один приказ никого не выпускать из купола, несмотря на любые пропуска и подписи самых высоких начальников на них. Затем безопасник озвучил мысль, которая вертелась и у меня самого на языке. «Кажется, становится понятным, почему Ирина так поспешно покинула вчера купол, и зачем вообще возвращалась сюда на секретный объект после свадьбы брата, хотя вполне могла сбежать двумя днями ранее». «Да, очень похоже на то, что к нам прилетела ответка от темной фракции». С тяжелым вздохом согласился я. «Месть за подрыв большого количества магов на похоронах Тумор Анху Лафина и перенесение боевых действий из виртуальной игры в реальный мир». Причем это именно показательная демонстрация силы, а не ее применение. Ведь большинству находящихся тут под куполом сотрудников никакие болезни не страшны, игра все вылечит. В опасности только обслуживающий персонал и единицы тех, кто связан с игрой, но не имеет своего персонажа. «Да, вроде меня или психолога фракции», — задумчиво согласился Александр Антипов. «Именно. Ставка на военную победу не сработала. Наша фракция выстояла». несмотря на внезапность и тяжесть удара тёмных. И потому тёмные меняют тактику, случившуюся здесь под куполом, демонстрация тёмной фракции своих возможностей, улучшение позиции перед скорыми мирными переговорами. В противном случае они применили бы биологическое оружие вовсе не здесь, а в соседней многомиллионной Москве.